Глава вторая. Любая другая, наверное, на моем месте, рыдала бы и билась в истерике, жалея себя. Но я наоборот не могла совладать со злостью, рвущей душу на части. Мои глаза были сухими, словно долины Макмерта. И в них не наблюдалось ни намека на слезы. Слезы. Я столько лет не плакала. Наверное, уже не существует той боли, что может заставить меня это сделать. Последние слезы пролились по моей сестре. И ничего в жизни не сопоставимо с ее утратой. Никакая измена, обида и тому подобное не может причинить мне больше боли. Все это ничтожно перед смертью. И не то с чем нельзя сравниться. Сама не знаю, как доехала до дома, ибо гнев словно яд отравлял разум, и дорога то и дело ряила в глазах. Влетела ураганом в квартиру и бросила зонт с сумкой на пол. Стащив сапоги, поплелась в гостиную. И там несколько секунд простояла неподвижно. А затем с яростным рычанием схватила первую попавшуюся вещь, замахнулась, но рука так и застыла в воздухе. Посмотрела на предмет, который едва не разбила с горяча. «Моя любимая ваза из китайского фарфора. Куплена много лет назад на выставке и обошлась ней недешево. Вернула на место с тяжелым вздохом. «Нет, я не собираюсь крышить то, что с таким трепетом наживала». «Справедливее будет муженьку раскроить голову». Подумала о нем, и меня накрыл очередной прилив бешенства. Захотелось придушить его голыми руками. «Ублюдок! Подлец! Скотина!» Нервно закричала, с каждой секундой заводя сильнее. В голове крутился шквал мыслей. Годы брака так легко обесценились, столько времени потрачено впустую. Пока я строила планы на будущее, мечтала о ребенке и поддерживала мужа всеми силами, он трахал свою секретаршу. Уму непостижимо! Как мы докатились до этого? Как он мог так поступить? Мы же изначально договорились, что если что-то пойдет не так, если пропадут чувства, если наши отношения зайдут в тупик, честно скажем об этом друг другу. Если бы Матвей действительно пришел и признался мне в том, что ему нравится другая, я отпустила бы его без проблем. Как говорится, насильно, мил, не будешь. Пострадало и прошло бы. Это не конец света и не то, от чего можно умереть и я бы не чувствовала себя такой обманутой и униженной. Он поступил омерзительно, непростительно. Оказывается, человеческая подлость не знает границ. Но ничего, в этой жизни все получают по заслугам. В противном случае им непременно стоит с этим помочь, и Матвею скоро прилетит мощный бумеранг. Бумеранг, который я уже запустила. С трудом подавив злость, я постаралась размышлять трезво. Мне необходим какой-то план, потому что просто уйти, гордо хлопнув дверью, не для меня. Я уйду, а он, как ни в чем не бывало, кинется в объятия своей любовницы. Но уж нет. Ни за что не сделаю им такой подарок. Для начала я проедусь по нему бульдозером. Раздавлю, растопчу и уничтожу. А потом пусть забирает, если, конечно, такой он ей будет нужен. Спонтанная идея с налоговой неожиданно обрела смысл. Когда я просила знакомую устроить мужу проверку, еще не знала, какой мне с этого будет прок. Но, хорошенько подумав, нашла свою выгоду. Я заберу его деньги. Неприкосновенный капитал, который хранится у нас дома в сейфе. Конечно, я могла бы сделать проще и молча забрать все сбережения мужа. Кот я всегда знала но я еще не решила, когда именно нашему браку придет конец, поэтому до тех пор не стоило вызывать подозрения. Лучше пусть его хорошенько прижмет налоговое, пригрозит обысками, а я предложу оставить деньги на время у моих родителей или же положить их на счет. Нет, я не собираюсь присваивать чужое, но уверена, это поможет мне контролировать Матвея. И когда я окончательно превращу его жизнь в ад, он не сможет сбежать и оставить мне, возможно, свои последние сбережения. Будет терпеть все, что бы я не выкинула. Вот и прекрасно. Цель намечена, дальше буду действовать по мере ее достижения. Но нужно учитывать, что самым сложным для меня будет не наказать его, а сделать вид, будто я ничего не знаю. Определившись с начальной частью плана, я даже как-то успокоилась. И внутри появилось некое предвкушение. Перед глазами уже не стояла картина из ресторана. Теперь я представляла лицо мужа в тот момент, когда к нему наведаются с проверкой. За какие-то часы моя жизнь так колоссально изменилась, а вместо того, чтобы оплакивать разбитое сердце, я сидела и с ехидной ухмылкой смоковала свою ненависть и, наверное, со стороны могло показаться, что я совсем не любила своего мужа. Но это далеко не так. Любила настолько сильно, что годами кормилась одними лишь его обещаниями. Доверяла. Делала исключительно все для его благополучия. Не хочет сейчас детей? Хорошо, подождем сколько угодно. Хочет отдохнуть один? Пожалуйста. Встреча с друзьями до утра? Да без проблем. Остался на работе ничего. Закажу доставку еды ему в офис, чтобы не сидел там голодный. Сколько таких бессонных ночей провела я. Сколько раз засыпала в одиночестве. Кого волнует? Неважно. Я же современная, самодостаточная, понимающая женщина. Умная, образованная, воспитанная и совершенно не умеющая скандалить, ныть и пилить. Возможно, если бы я прежде устраивала Матвею разносы, он бы побоялся так со мной поступить. Но это уже не важно. Он предал меня и обязательно за это ответит. Не пожалеет об этом, нет. Его сожаление мне ни к чему. Я разрушу жизнь мужа так же, как и он мою. Доведу его до такого состояния, что он будет проклинать тот день, когда встретил меня». Вот тогда, возможно, я успокоюсь. Весь этот план мести вызвал у меня дикий голод. Поднявшись с кресла, я двинулась в сторону кухни, на ходу стащив себя плащ. Швырнула его на банкетку и в одном белье отправилась на поиски еды. Обед я сегодня не готовила, ужин тем более не собираюсь. Наверное, впервые за долгие годы моя плита останется холодной. Я ждала мужа всегда, даже когда знала, что он не придет. У меня каждый день неизменно свеже свежесваренный суп и второе блюдо. Не помню такого, чтобы у нас не было горячего. Но отныне только так и будет. Взяла из вазы самое красное яблоко и смачно надкусила. Но вкуса будто не почувствовала. Опустила взгляд на свое тело в чертовски сексуальном белье. И с размаху положила яблоко на стол так, что сок из него брызнул на столешницу. С каким воодушевлением я сегодня собиралась и с чем в итоге осталась? Будто сама судьба подтолкнула меня узнать о предательстве мужа. И я нисколько не жалела об этом. Злилась лишь от того, что правда не вскрылась раньше. Только я хотела уйти из кухни, чтобы наконец переодеться, как хлопнула входная дверь. Матвей явился. «Так рано!» надо же рит ты дома в подтверждение донесся его голос из коридора и не ответила и снова взяв руки яблоко прислонилась попой к столешнице дожидаясь когда он сам меня найдет и буквально через минуту муж появился в дверном проеме и там же застыл удивленно осматривая меня с ног до головы нравится Спросила я с ухмылкой и демонстративно пальцами поправила резинку на челках «Ты кого-то ждешь?» Напрягся Матвей, и его глаза потемнели. А я, ухмыльнувшись в ответ, откусила свое сочное яблоко.